«Ну, я не знаю». Она совсем сдулась. «Ты замечала, что в слове «шоу-бизнес» два слова? «Шоу» и «бизнес». «Ты делаешь шоу, я отвечаю за бизнес». «Мы работаем четвертый месяц, и я уже истратил полмиллиона. Вложил полмиллиона в тебя. И никаких-то там вечно... «Опадающих долларов, евро, ты должна их честно отрабатывать. Не хочу напоминать тебе о контракте. Мне важно, чтобы ты действовала сознательно, но не из-под палки. А то, что Новый год – праздник, забудь навсегда. Для всех праздник для тебя страда, для всех развлечения – А тебя — пахота. Для тебя, для Киркорова, для Баскова, для группы «Звери», для всех крепостных крестьян шоу-бизнеса. Если не согласна, забудь о шоу-бизнесе. Я намеренно был резок с ней. Очень важно сразу расставить приоритеты и в зародыше перемолоть зерна бунта. Она всплакнула на подоконнике, но взяла себя в руки. И на следующий день прекрасно отработала еще два концерта. Между нами повис холодок. Она больше не смотрела на меня этими искренними, подвижными глазами. Она была со мной корректна, вежливо и не более. Но я постарался поработать ледоколом. Хороший продюсер, хороший психолог. Про кнут и пряник кто-то в свое время неплохо выдумал. Прямо в новогоднюю ночь я расколол лед. Артист — ребенок в любом возрасте. И хороший продюсер по призванию обязан быть детским психологом. С детьми бесполезно разговаривать языком контракта. Их надо брать игрушками и подарками. Желательно дарить им ощущения и переживания. Тогда они твои навсегда. Когда часы били полночь, бледное и заостренное лицо президента на экране сменилось изображением циферблата, а разодетая публика в казино Golden Palace. принялась звенеть бокалами, заливать соседей шампанским и выкрикивать нелепые лозунги. Я за кулисами, где мы после дуэта «Чай вдвоем» ждали своего выхода, чмокнул белку в ямочку на щеке и протянул ей конверт. — С Новым годом, Машер! Ты заслужила! Спасибо тебе за сотрудничество и... «За понимание!» «Что это?» — она прыснула шампанским. «Премия? Откупные за мечту? Открывай, малолетний циник!» Она разорвала конверт и торопливо высыпала на стол авиабилеты и маленькие картонные прямоугольники желтого цвета, на которых выделялось слово «радиохэт». «Это...» Ее лицо начало переливаться всеми цветами фруктов в настольных вазах. «Это же билеты на Рэддио 5 Пятое января, Стокгольм, не может быть! Гвидо, ты волшебник!» Она повисла у меня на шее, и мое лицо моментально сделалось мокрым от поцелуев. Вот так вначале я сломал ее волю кнутом, а после наградил лучшим пряником, который только мог случиться в ее юной жизни – поездкой на концерт любимой группы. Она обредила «Радио О, Боже! В ту ночь я даже не мог представить себе, как ее изменит эта поездка, какому перелому в наших отношениях она приведет, как она перевернет всю ее жизнь. И каким непредсказуемо доходным станет после этого перелома наш с ней шоу-бизнес. Деньги, деньги, слава, слава. Слава, я говорю о славе, вы меня слышите? Журналистка размахивает миниатюрным диктофоном перед моим лицом. Я медленно выползаю из задумчивости. Так... «Кто о славе?» «Все-таки, кто его убил?» «Какова ваша версия?» «Кому была выгодна его смерть?» «У него были враги?» «Она просто злонамеренно выносит мне мозг, мечет вопросы, как отравленные дротики». «Видите ли, деточка, я перехожу к покровительственному тону, который, говорят, мне очень удается». Неужели вы до сих пор не понимаете? Нет? Его убил единственный человек, который мог его убить и должен был рано или поздно это сделать. Этот человек он сам. Да, вы не ослышались. Слава сам прикончил себя. И я говорю сейчас не о банальном самоубийстве, не о подстрекательстве обстоятельств, необеспеченном мальчишеском заигрывании с опасностью, я диктую вам о метафизике. Если вы немного знаете историю мировой поп-музыки, то должны помнить, что никто другой в нашем мире так не склонен к саморазрушению, как поп-звезды. В них на недосягаемый для людей, для психоаналитиков, для священников, для полицейских, для всех прочих, В глубине заложен мощнейший заряд. Я даже не берусь вам сообщить, сколько это будет в тротиловом эквиваленте.